Впрочем, еще то лежит у бессмертных богов на коленах. Мчиси мое копье, а он решит остальное. Рек он, и мощно сотрясший, поверг длиннотенную пику и ударил арета в блистательный щит круговидный. Щит копия не сдержал, сквозь него совершенно проникла и сквозь запад блистательный. В нижнее чрево погрузло. Так, если юноша сильный, С размаху секирую острый, В голову между рогами Степного тельца поразивши, Жилу совсем рассечет, Подскочивший телец упадает. Так подскочил он и навзничь упал. Изощренная сильно медь У Аретову троби, утробе Разрушила крепость.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 Сын диареев, арею подобный с тела оружие сорвал и так торжествуя воскликнул. «Ах, наконец, хоть несколько я о потрокловой смерти горесть от сердца отвел, хотя и слабейшего свергнув!» Рек и, подняв колесницу корысти кровавые, бросил. Быстро поднялся и сам, По рукам и ногам это всюду кровью облитый, как лев истребительный тура пожравший